Глава 44. Апрель 1918. Великокняжеская, Сальский округ Донской области. По станичным проулкам от перрона пополз шепоток. Все головы в смушковых солдатских папахах, рабочих картузах и бабьих платках, как флюгеры под ветром, поворачивались к отряду из двух дюжин всадников, которые ехали с величественным равнодушием, как гости из какой-то неведомой земли, где они и подобные им владычествуют на правах степного суховея. Все, как один, на чистокровных донских жеребцах, покрытых пестрыми коврами пасхальной алой парчой из разграбленных ризниц, кто в линялой солдатской одежде, кто в синих казакинах и малиновых черкесках тонкого сукна, все с богатым оружием в серебре и чеканке крест-накрест в пулеметных лентах, оскалившихся пулевыми остриями. Аравы мальчишек бежали за ними, глазея на червонно-золотую кобылицу с меловой, будто мертвой, освежеванной ветром до кости головой, пугающе косившую на них рубиновым выпуклым глазом, казалось, выточенную из одного с хозяином куска. «Леденев! Леденев!» Он будто бы и сам не мог поверить до конца, что его партизанский отряд в четыреста фронтовиков и вчерашних мальчишек под Пасков и пахарей безраздельно господствует на пространстве в 400 верст, без боя забирает казачьи хутора, являясь их хозяевом знаменем мирового конца, неумолимым войском ангелов, восставших против Господа и низвергнутых с неба на землю, вытаптывающих конскими копытами озимой хлеба и питающихся человеческой плотью, поедая детей. Как осёкшийся волос со спин бугаёв ветряными порывами сдувало с курганов казачьи разъезды, завидевшие всадников на красных, с подрезанными чуть ли не по репицу хвостами дончаках. Стекались к леденёву рассыпанные по округе мужицкие отрядики, поврось шли воевать на землю, осмелевшие иногородние и казаки, которые всю жизнь пахали на быка. Но все же слишком мало было леденевцев. Приходили в казачьи пределы, как ветер, не несущий пока ничего, кроме смертного страха, и хутора переходили из рук в руки с такой же быстротой, с какой вершило свой поход равнодушное вечное солнце. На рассвете белели, на закате краснели, или наоборот. Весенним палом разлилось по дону антисоветское восстание. Неистребимая в казачестве, как тяга к самой жизни, правда своего, единоличного, оторвала породных воинов от бабьих курдюков и свела их в полки возрождаемой армии на защиту родимой земли от холерных бацил большевизма. В несметных списках разошлось по округам воззвание нового войскового правительства позабыть все былые обиды и взаимно покаяться, соединиться казакам с иногороднями и выгнать из своих пределов всех жидов и комиссаров. Сулили атаманы мужикам казачьи привилегии, коль встанут с казаками заодно. И замер мужик на развилке. Кому прилепиться? На Леденевские четыре сотни партизан — три шестисотенных полка. Тут хоть кем прослыви, а все едино выдавят маныч, словно сыворотку из порточного молока. И вот он ехал шагом вдоль железной дороги, минуя Курени под жестью, похожие на каменные крепостицы, купеческие двухэтажные дома, галантерейные ловчушки, общественные бани, магазины. Потом по Таманской улице, оставив за спиной красно-кирпичные казармы военно-ремесленной школы, к огромному домине незложенного окружного атамана Феоктиста Дементьева, где ныне угнездился сальский штаб Красногвардейской обороны во главе с комиссаром Зарубиным. Подъехав, спешился, поднялся на крыльцо. В большой многооконной зале тяжелая прокуренная полутемь, толкутся и рассаживаются командиры. В полянке электрического света — кумачный стол президиума. Астролицей Зарубин в суконной гимнастерке без ремней, поднявшись, одним только взглядом стянул к себе всех, заставляя замолкнуть и окаменеть в напряженном внимании каждому слову. Леденев вдруг почуял, что не знает Зарубина, человека, с которым бежал из австрийского плена и делился одеждой и хлебом. Увидел его в каком-то другом, неведомо откуда павшем свете, как некоего машиниста, не покладающего рук все время становления советской власти, непроницаемого мастера, ткача, который голыми руками вытягивает жилы изо всех людей, собравшихся здесь, сплетает их, накручивает на стальные веретена, невластный над собой сам по себе и для себя несуществующий. Товарищи командиры, Хрипло начал Зарубин. «Обстановка становится крайне тяжелой для нас. Германские войска разбили наших братьев, донецких шахтеров. Под угрозой оккупации Ростов и Таганрог. Пользуясь этим, контрреволюция все выше поднимает голову. Большинство казаков тут, в Задонье, настроены к нам откровенно враждебно. По сути, никакой советской власти на Дону уже не существует. Последний оплот ее — мы». С севера из задона наступают полки атамана Попова. На востоке казачьим восстанием охваченные Куберле и Орловская. На западе объединяются белогвардейские дружины маночских станиц. Так называемая добровольческая армия повернулась с Кубани и движется к нам в гости с юго запада По сути, мы уже закупорены между Салом и Манычем, Отрежут от Царицына, придется умирать. В связи с этим Дон Ревком постановил «Покончить с нашей партизанщиной. Нет больше платовцев, мартыновцев и прочих. Есть бойцы трудовой Красной Армии. Нет больше ваших хуторов и ваших домов», сказал он, словно выжигая в мозгу у каждого тавро. «Есть лишь советская Россия. Если каждый станет думать о своей судьбе, то всем будет смерть». «Дозвольте слово!» — выкрикнул из зала ситников, маслоковатый, жилистый мужик с худым, безрадостным лицом, подернутым землей, которую пахал всю жизнь. «Только уж, направдок, чтобы мы понимали! Вот вы, товарищ комиссар гутарите: нету больше домов у нас, так? Нажмет козорва, тогда оно и вправду делать нечего, придется отступать от родных своих мест». «Добро свое кинуть, опять же, пожалуйста. Хуче жалко признаться, всю убогую нашу имущество казакам оставлять. Был единственный бык у кого, принесем его, стал быть, в жертву. Что же, через него самому пропадать? А с семействами нашими как? Баб своих да детишков куда? Под казацкие плети, а то и похуже?» Эти шо по офицеры шли злые, чисто волки в блаве, и рубели, и вешали, и надругивались, как хотели, над трудящимся классом. А теперь и подавно казак озверел, потому как уж силу над нами почуял. А ну, как зачнут счета подводить, на домашних-то наших квитаться? Мы-то им насолили, тоже ихнего брата, кто пущал пропаганды, расстреливали... Партизанский народ загудел. — Верно! Верно! На кого же покинем? Как же в бой идти, ежели дома родные кровя убивают? Это вам не быки! Под рукой Леденева пугающе властно задышал еще не округлившийся Асин на живот, наполненный каким-то стойким охранительным теплом, таинственной работой внутреннего роста. И Леденев почуял ее всю, подзащитно прижавшуюся тонким телом к нему, как будто передоверяя Леденеву свою ношу. «Сбереги нас!» И, ощущая невозможность передать, безысходно покорно отпуская его. «Ну, иди, все равно ведь уйдешь, мы уж как-нибудь сами, сама». «Тут уж вы как хотите, а должны мы их в отступ забрать, коль собьют нас. Хоть до да царицы на придется пятиться, все одно за собою потянем, и как потроха себе, значит, не выпустишь без того, чтобы жизни вовзят не решиться, так и их нам не бросить, что значит, родные. А кто за манчем живет, сейчас же всех вести к казенному мосту, покудова не поздно. Леденеву, вон, а? Аккуратно, гутарь, товарищи. Я понял вас, Ситников, отрезал зарубин. По своим хуторам, сколь возможно, упредите родных. Пусть берут только самое необходимое. Собирайте семейство в обозы, уводите их к великокняжеской. Но если ту или другую слободу займет противник, мы ничего не сможем сделать. Не имеем мы права рвать фронт, иначе на наших плечах дойдут не только до казенного моста, но и до этого стола. Спустя минут 30 штабного совещания где было решено удерживать левобережье Маныча от мокрой Кугульчи до Егорлыка, все поднялись и потянулись к выходу. Над жестяными крышами особняков невыносимо голубой разлив небес. Заливисто челюкали неугомонные в своем простецком счастье воробьи. Зарубин посмотрел на леденево таким взглядом, каким глядят нищие на просящих у них подаяние. «Семья твоя где?» «В гремучем, где же ей быть?» «Жену почему не забрал? Казаки не давали?» «Свои», — ответил Леденев, почувствовав, что не командует мускулами на левой щеке. «У всех семьи по хуторам. Теперь считай уже под белыми. Свою бабу забрал, давай и наших выручай. Тоже будем держать при себе. В подолах бы запутались, пеленками себя связали по рукам». «Не знал я тебя». Зарубин смотрел на него, как будто открывая в Леденеве что-то родственное, и радости ему в том не было. — Что ж, будем знакомы, — оскалил стиснутые зубы Леденев. — Я рад, что ты все понимаешь. Пожелаю тебе, сам знаешь чего. К ночи, шибко запарив коней, Леденев прискакал в целину. Отряд стоял лагерем на двух сторожевых курганах, Зажегший для отвода глаз костры вокруг кирпичного вокзала и пакгаузов. По ложбинкам, в бурьянах, лежали пикеты, смотрели в зияющую темнотой апрельскую ночь, наполненную шорохом и треском отживших свое сухостойных будыльев, загадочным шуршанием, пыхтением, будто звуками чьих-то шагов. В траве шевелились, сопели ежи. Ночь увеличивала звуки, застряла слух рождало тревожное чувство обклада. Роман поднялся на курган и прилег на земле, глядел в сине-черную пустошь, засеянную в глубину мерцающей половой Млечного Пути. Падучие звезды полосовали вороное небо, возвращаясь во прах от своих светоносных начал, но меньше их не становилось, словно на месте погибавших тотчас загорались новые происходившее в гремучем с Асей, внутри нее, под сердцем, в животе, было такой же неисповедимой тайной для романа, как и порядок угасания и зарождения всех этих звезд в ночи. Их было так много, что он не находил между ними ни клочка безжизненной, ни осиянной черноты, и свет их, хоть и трепетный, неверный, был неистощим. Никто не знал, одна лишь Ася ведала — Каким он будет, когда станет похож на него? Леденева — их сын. Да, сын и похож, поскольку она, казалось, Роману взяла обязательство подарить ему именно сына и, подчинившись силе леденевской крови, повторить все мужнины черты, ничего будто и не добавив, не навязывая от себя, как земля, приняв семя, вслепую отдает ростку свои живительные соки. Ковыль так ковыль, тюльпан так тюльпан, Сиреневый бессмертник так бессмертник. Насыпавшийся конский топот потревожил его. На лице у Початкова, вернувшегося из разведки на гремучей Не обнаруживалось глаз. Казаки набегли, сотни три на погляд А то, может, и боли, все проулки забиты, И по балкам разъезды. Что ж, следом увязались, ехал долго. Другое Ромка, поморщаясь, Початков мотнул головой за плечо. Средь полдюжины разведчиков, измученно сползавших с сёдел, один сразу бросился Роману в глаза, своим мягким очерком, будто девическим. Леденёв захватил жеребца под усцы и впился снизу вверх в затравлено расширенные дурнотные глаза своей сестры. Признав его, задёргалась полягушачьи и заголосила, «Пожгли, ой, Ромка, пожгли нас, курень, все, спалили!» а Ася? Ася где? Чугунной пешней ударили в сердце, как в мерзлую землю, и били еще, никак не в силах рассадить, пронять до чего-то способного мыслить и чувствовать. Гришка прибег, мой Гришка Колычев. Втекайте, мол, с хутора не то концы вам наши наведут. Настенку первым делом храните. А куда? Чижелый, да и так-то. Метемся, как курицы, ну, до тебя. А Гришка, нет, нельзя к тебе. Скрось казаки до целины поймают. Давайте, мол, к Дону в Багаевскую. Куда? Кому? Да к ним же, к у их, к Холзановым. — К кому? — обезголосил Леденев. — Забрал кто? Гришка? Ну? — Степан повез, в бедарку посадил, в Багаевскую, да, там, мол, никто искать не будет. И послухали, да, спровадили Настенку от греха, такой он нам, мол, ты-то им враг, а с бабой воевать душа не налегает». А то чужим, какие за следом прискачут, во взят без разницы, кого давить. И шо и по теху, мол, сделают так-то? И сделали, анчебелы, пожгли, все гасом облили, что батя в потах наживал. Ничего забрать не дали, сами все на подводу метали к себе. А сами-то и красные армейцы, перевязки на шапках, такие же, как у твоих». И отсюда, гутаря, ты, мол, богатея чужого труда. С такими у советской власти разговор короткий, что у нас трудового народа заграбил, на все это теперече вышло тебе. А наш горький, где стоял, там и сел, чисто как параликом зашибленный. «Ася, где?» — Леденев отупел до одеревенения Халзанов, Гришка, красные пожгли. Какие красные, когда там казаки? Так Степан же увез, говорю. Могет и зря. Народ-то с хутора побег, то как доцелены. Кого поймали казаки, а кто утек, как я вот. Как знать, куда ей за раз лучше? Гришка так наказал. Коль доберутся до Багаевской, пуща идут к Халзановскому куреню, к сестре его Дарье. Пущай она на Настену и схоронит у себя. А довез ли Степан уж не знаю». Тут они, Ромка, — хрипнул Початков, — домашние наши, до да полсотни подвод. А кто пеший? Хошь не хошь, а теперь не расстанемся. К казенному мосту вести всех надо. С собой заманыч в отступ. Слышишь, нет? От нажмут, к угульчу оседлают. Куда нам? А с твоей? Тут уж видно теперь только Бога просить. — Бога? Роман вскочив, вцепился ему в ворот, не владея затрясшейся челюстью, За своих будешь Бога просить. Мишка, сотенных мне! И разжалась рука, Отнялась, да куда ж ему бить? На гремучий или уж до богаевской. Канулась, Упустил скользкой рыбы из рук, решив, что сможет целиком всегда предназначать себе сужденное. Страх, что отняли Асю, потянул его к дону, а вокруг, пригнетенно, ждала и не слышала струнного гула его накрученных на ворот и выматываемых жил, беспощадная, подзащитная, теперь уже тысячная толпа земляков, скрутив леденево по рукам и ногам подолами и детскими пеленками. — Бери обоз, Початков, веди к казенному мосту! Предчувствие непоправимой беды ослабило хватку на горле. Он не один, еще есть люди, готовые изберечь оторванную Асю для него. Степан, брат родной, и Халзанов. Что за долг отдает Леденеву? А может ловит на приваду? Забрали заложницы и Асю? Даром что ли писульки подметывали? Исаула сулили, если к белому отряду ведет? «Нет, Халзанов не мог. Человечье в нем правда заложена. Ну а если и не человече, то вполне Леденевское. Как себе самому можно верить?» Придушил его смех. И уже поднимал Армана предчувствие Асиной целости. Даже будто бы вещие знания, что нельзя затолочь в смертный прах всю их сасий, единую, едва только начавшуюся жизнь. Все справедливо, но не это. Даже взглядом тяжелым коснуться ее живота ⁇ это против завета людей. Может быть и не с Богом, но с чистотой своих же матерей, детей, со всем, что родится и тянется к Солнцу на этой голубой Земле. А если можно повредить Иасе, тогда не только Бога нет, но и ничья жизнь не свята. Никто для Леденева тогда не человек, и сам он человеком ни для кого уже не будет».